Глава тридцать пятая. Когда проходил мимо гостиной, услышал звук телевизора. Ради интереса заглянул. Джан сидела с каменным лицом, а по FTV крутили выпуск новостей. Наш специальный корреспондент чудом уцелел во время штурма дворца, вещала молоденькая дикторша с безупречной укладкой и выжил только благодаря навыку телепортации. Сейчас вы увидите уникальный видеоматериал. На экране замелькали апокалиптические кадры. Дворцовая площадь, куча трупов, искореженные останки мехов, почерневшая от копоти колоннада. Издалека слышался звон клинков, что-то грохотало. На верхних этажах комплекса из окон вырывались всполохи огня. Ревела дисковая пила, тяжело ухал калаврат. Смена картинки. Растрепанный мужик, которого уже снимал оператор. На фоне набережная Босфора, которую я узнал сразу, пустынная набережная. Сразу видно, что туристы сидят по гостиницам или оперативно свалили куда подальше. Роман, что у вас там происходит? В левом верхнем углу появилась телеведущая. Здравствуйте, Марика. С некоторым запозданием ответил корреспондент. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я сейчас нахожусь в европейской части Стамбула. Здесь сравнительно безопасно. Сейчас усиленно муссируются слухи, что в халифате революция. Вновь заговорила девушка. Можно ли назвать прошедшее волнение столь громким словом? Или европейские журналисты делают из мухи слона? Прошу прощения, но это не революция, ответил корреспондент. Речь идет о военном перевороте. Уже известно, что часть жителей Стамбула вышла на протесты, подстрекаемые оппозиционной аристократией. Протесты переросли в стычки с полицией, затем появились смехи и одаренные с обеих сторон. Дворец штурмовали подготовленные гвардии бунтовщиков. На кадрах, которые мне удалось снять, хорошо видно, как внутри дворцового комплекса работают перекинетики. Эти кадры сняты несколько часов назад, сообщила Марика. Изменилась ли ситуация в лучшую сторону, смотря для кого? – хмыкнул корреспондент. Для повстанцев, безусловно. Мне удалось связаться со знакомыми людьми, преимущественно жителями Стамбула. Прямых подтверждений нет, но, судя по всему, дворец халифа захвачен, а сам Махмуд отбыл в неизвестном направлении. То есть правитель страны жив? С надеждой в голосе произнесла девушка. Сказать наверняка я не могу, уклончиво ответил Роман. Есть свидетели, которые якобы заметили отчаливающую с частного пирса яхту, принадлежащую халифу. При этом яхта уходила в море под нейтральным флагом Бермудских островов. Но это неподтвержденный факт, заметила Марика. Абсолютно верно, кивнул Роман. И что сейчас происходит в стране? Кто фактически управляет халифатом? Есть ли какие-нибудь официальные заявления со стороны узурпаторов? По местным каналам бесконечно транслируют балет Озера Карагель. Роман нахмурился. Говорят, что представители одержавших победу родов врываются в телестудии, арестовывают директоров и готовят обращение к народу. А что народ? Грабит ювелирные лавки, выносит технику из магазинов. Понятно, перебила Марика. Спасибо, Роман, будьте на связи, мы рассчитываем на вас. Спасибо, Марика. Изображение Босфора исчезло, по телевизору вновь показывали студию южных новостей. Что ж, дорогие зрители, Марика натянула на лицо дежурную улыбку. Мы будем держать руку на пульсе и внимательно следить за новостями из Стамбула. Напоминаю, что Махмуд Шестой тесно сотрудничал с Домом Эфы, и его свержение может ударить по интересам клана. А мы переходим к событиям в мире спорта. Джан протянула руку с пультом и выключила телевизор. Заметила меня. «Ты чего? Я посмотрел на девушку с участием. Это же враг твоей семьи». «Сергей, ты не понимаешь», — прошептала морфистка. «Это плохо. Очень плохо». «Да пофиг на этого халифа. Ты живешь в империи, у нас свои заботы. И вообще, теперь твоя семья вернется домой. Даже усилится. Или они принимали участие в перевороте?» «Не принимали». Уверенно заявила Джан. Откуда ты знаешь? Морфистка вздохнула. Со мной вышли на связь. Отец сам пригласил в конструктор и мы обсудили положение вещей этой ночью. Даже так. То есть тебя не отвергли после того случая с отказом от свадьбы. Отец поостыл и признает свои ошибки. И что теперь? Зовут обратно в семью? Не совсем. Девушка покачала головой. Папа разорвал все связи с бывшими соратниками и держится от халифата подальше. Мне настоятельно рекомендует делать то же самое. Спрашивал о тебе, клане Эфы, наших отношениях. Приехать не планировал, но не исключал, что это может произойти в будущем. Интересно, а почему изменилась его позиция? Сергей, ты же не думаешь, что ослабевший хватку правитель страны слетел из-за внутренних противоречий со знатью? Махмуд всегда умел договариваться, привлекать новых союзников, заключать выгодные династические браки. И что изменилось? Отец говорит, включились внешние игроки. Он не уточнял, кто. Предупредил, что сегодня намечается что-то нехорошее. Его звали, он отказался. Не спрашивай, почему. Папа хотел видеть халифат сильной стороной. Ему не нравились какие-то вещи в плане нарушения традиций или дружбы не с теми людьми. Он, например, был уверен, что надо теснее общаться с Евроблоком. Этого да, Джан. Что конкретно его не устроило? Да все! Сорвалась на крик девушка. Те, кто сейчас захватил дворец, они же под чужую дудку пляшут. Их поддерживали, финансировали, помогли артефактами и наемниками. А дальше что? Придется отдавать долги. Логично. Я не стал спорить. Кому отдавать? Папа не сказал. Фух. «Я вспомнил, что надо идти к строителям. Интересно, как они продвигаются. Да и Плотниковы что-то о дополнительных расходах говорили. Не переживай. Поменялась власть, и хрен с ней. У нас тут своих дел по горло». «Угу», — буркнула Джан. «Я выбросил из головы Стамбул вместе с папочкой Джан и отправился в гости к простым работягам, которые обустраивали мои владения. Осмотр порадовал». В Котлованах давно был залит фундамент, и сейчас подопечные плотниковых ударными темпами возводили казармы. Несколько таунхаусов успели обзавестись первым этажом, и сейчас заливался второй. Особый интерес у меня вызывало деловое представительство, откуда будет вестись управление всеми моими предприятиями. Я уже разрабатываю документы по созданию холдинга с материнской компанией во главе. Мне нужна жесткая централизация и единая отчетность. При этом все разноплановые бизнесы, которыми управляет род, должны быть сведены воедино. Идею концерна я отверг. Слишком много там автономии для отдельных фирм. По моему замыслу Джан и Федя станут крупнейшими акционерами, но контрольный пакет естественно будет принадлежать мне, а еще часть акций получат Аркусы. ибо я хочу повысить их личную заинтересованность в развитии проекта. Здание строилось медленнее, чем остальные, поскольку архитектор предусмотрел множество пафосных штук для солидности. Колонны, фронтоны и всякое такое. Этажность меня ограничивала, пришлось сделать три яруса, но площадь я не экономил от слова совсем. Сопровождавший меня прораб все показывал и рассказывал, описывал намеченный фронт работ и предполагаемые сроки сдачи. Дальше мы переместились к ангару. Вот где апофеоз скоростей и величия моих подрядчиков. Двигалась стрела крана, монтажники ползали по балкам, словно пауки, и что-то усердно варили. Внизу резалась арматура, суетились големы. Будущий ангар упирался в небо своими металлическими ребрами, подобно ископаемому чудовищу. Бодра, похвалил я. Само собой. Прораб довольно усмехнулся. Нам поступило распоряжение закончить этот объект в первую очередь, пока дожди не начались. Правильно, одобрил я. Передайте мою благодарность Роману Антоновичу. Непременно, кивнул прораб. Закончив рейд и утвердив поправки к бюджету с учетом подорожавших стройматериалов, я зашагал к дому, предвкушая плотную тренировку. Сегодня выложусь по полной, отработаю одну связку, которую раньше не тянул физически. Прогоню три сложных ката с мечом. А если время останется, звякну моро и договорюсь о спарринге. Хрен там. Не успел я переступить порог, как со мной связался Тимофей Новодворский, телепат Родовой службы безопасности. И сообщил, что на КПП застрял кортеж, вы не поверите, самого Артура Барского». Да, да, времена изменились. Теперь начальник клановой службы безопасности не может въехать в красную поляну без моего ведома. Уникальность ситуации в том, что Артур Олегович ни разу не приезжал ко мне лично. Мы встречались на нейтральной территории, в змеиных кварталах, сонных конструктах. Иногда созванивались по телефону. Прямо неслыханная честь для скромного барона. Я велел пропустить кортеж и сам встретил дорогого гостя на пороге усадьбы. «Артур Олегович, у меня все в порядке со зрением?» Барский вальяжно выбрался из самой дорогой, бронированной по самое небалуйся машины. Дверцу ему открыл один из помощников, который даже в солнечную сентябрьскую погоду носил черный костюм и лакированные ботинки». Эсбешники рассредоточились таким образом, чтобы отразить нападение откуда угодно и прикрыть своего господина, если возникнет необходимость. В порядке, Иванов, не переживай. Серый кардинал клана приблизился ко мне и протянул ладонь. Впустишь в дом или на пороге будешь держать? Впущу, конечно. Мы обменялись рукопожатиями. Только зайдете вы в гордом одиночестве. Шедшие сзади телохранители ощутимо напряглись. Отправьте своих церберов на вольный выпас, хмыкнул я. Мы все прекрасно понимаем, что при желании я могу убить не только вас, но и всех этих клоунов. Только делать этого не собираюсь. Вы мой гость. Барский посмотрел мне в глаза и после небольших колебаний отпустил телохранителей небрежным жестом. Прошу. Я щелкнул пальцем и двери исчезла. Поезер, хмыкнул Барский. Разумеется, я отдал мысленный приказ бродяге, что есть того не отнять. Идемте ко мне в кабинет. Ламара приняла одноручный меч из бежника, который тот отстегнул вместе с поясом без малейших вопросов. Думаю, он обвешался артефактами и держит еще что-нибудь под полой пиджака, но мне пофиг. Ясно, что разговор намечается серьезный, и мы тут не резать друг дружку собираемся. Дав распоряжение горничной принести чай у для себя и кофе для внезапного гостя, я повел Барского наверх, попросил бродягу поставить звукоизоляцию на максимум. Легендарный домоморф Барский присел в вырышенное для него кресло и с плохо скрываемой завистью осмотрел стены и потолок. И это все из протоматерии. Смотрю, вы осведомлены, должность обязывает. Что у вас опять стреслось, барский? Только не говорите, что посмотрели новости и забеспокоились о судьбе несчастного халифа. В корень, Зришеванов. Серьезно? Вполне. Но внесу небольшую поправочку. Я не смотрю новости. Данная моя служба получает из более надежных источников и более оперативно. Кто обсомневался, ты ньюйорничий. Международная обстановка усложнилась, и проблемы уж поверь, не обойдут тебя стороной. Я вздохнул. Загадками говорите, Артур Олегович. Ты ведь знаешь мои отношения с халифатом. Биографию Барского я изучил, спасибо моей обширной библиотеке. до своего вступления в должность начальника СБ Артур Олегович с кем только не повоевал и на Балканах всякий трэш устраивал и Понтикус у Европблока отвоевывал и с халифатом успел склизнуться причем неоднократно. Наиболее примечательной в этом плане была румынская кампания, а именно битва под Бухарестом, где объединенные имперские силы нанесли поражение. действующему, а точнее уже бездействующему халифу Махмуду шестому. Да, да, этот тип заделался миротворцем после Бухареста, где потерпел сокрушительное фиаско. Наслышан, уклончиво ответил я. Если хочешь знать, я считаю халифат нашим исконным врагом, заявил Барский, и его лицо при этом помрачнело. Исторически так сложилось. Вся эта дружба с Махмудом шита белыми нитками. Просто мы были сильны, а они слабы. Вот и предпочитали вести торговлю, а не мечами размахивать. Что-то поменялось. В дверь вежливо постучали. Мы прервали разговор, чтобы впустить горничную. Ламара отточенными движениями сервировала стол, поставила передо мной большую кружку с отваром из горных трав. а перед Барским крохотную чашечку кофе, после чего удалилась. Все поменялось, сообщил начальник кланов АЗБ. Ты же не думаешь, что два переворота и у нас и в Стамбуле за столь короткое время это нелепое совпадение? У нас была попытка переворота, напомнил я. В частности, отмахнулся Барский. Так не думаешь ведь? Думать очень сложно, Артура Легович. Я предпочитаю устранять тех, кто мне мешает. Аристократ хмыкнул, сделал небольшой глоток из чашки, довольно зажмурился. Мы придерживались версии, что Гамов и Чхиидзе в сговоре с нашими врагами из конкурирующих домов и немного с азиатами. Двойной агент, раскрытый нами еще до саммита во Владивостоке, на это указал. Однако появились новые факты. Мозаика сложилась. У этих событий есть общий дирижер, и родом он из Британии. Даже так. И чего добивается туманный Альбион? Известно чего. Хочет развязать войну против империи чужими руками. В данном случае натравить на нас халифат. Война. Я попробовал слово на вкус. А они потянут? После раскола в правящем ядре Ф и Да мы сейчас ослаблены. Отношения с северными домами не ахти какие. Открывается окно возможностей. Что прям вторжение организуют? Вряд ли. Покачал головой Барский. Тут они сразу нарвутся на коллективный отпор. Это же серьезный конфликт. Другое дело спорные территории, всякие там непризнанные государства. Честно говоря, я начал уставать от политики. Барский, сколько можно ходить вокруг до、да、уколя? Говорите, зачем явились. Сергей, ты сможешь приютить у себя Махмуда шестого.